— Пришел забрать арестанта, — пожаловался мокрец Стою тут под дождем уже пять минут. — И еще постоишь, сынок, пока я не скажу. Покажи мне ордер. — Здесь сказано, сычек Дженкинс, — сказал мокрец Ну так показывай. — Мне велели отдать вам бумажку, когда заключенный будет у меня, — сказал мокрец образец флегматичной настойчивости. — А, да ты у нас законник, что ли? — Ну ладно, эйп, запускай этого ученого! Окошко снова закрылось, и калитка с лязгом отворилась. Мокрец вошел в двери. Внутри караулки лило так же, как и снаружи. — Мы с тобой раньше не виделись? — спросил Белистер, склонив голову на бок. — Начал только на прошлой неделе, — ответил Мокрец. За его спиной дверь снова закрылась. Лязг засова эхом прокатился в его голове. — Почему ты один? — спросил Белистер.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 Мокрец прикарманил несколько бланков, пока господин Шпулькс заваривал ему кофе. «Его ждернут утром», — сказал белистер поднося листок к фонарю. «Зачем он им сейчас понадобился?» «Почему мне знать?» — сказал Мокрец. «Только давай побыстрее, я сменяюсь через десять минут». Тюремщик наклонился к нему. «За одно за это, дружок. Я пойду и проверю. Всего один конвоир».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 Белестер сзади подгонял его дубинкой. Парень никак не мог идти быстрее, но это не мешало его подгонять. — Вряд ли нам понадобятся кандалы, — быстро сказал мокрец Ты их и не получишь, — ответил тюремщик. — Потому что от вас, собак, их потом назад не дождешься. — Ладно, — сказал мокриц, — давай тут холод зверский. Белестер заворчал. Весельчаком его было не назвать. Он нагнулся, расстегнул кандалы —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 Беллистер толкнул арестанта вперед и изрек проверенные временем слова. «Арестанта сдал, господин!» — рявкнул он. «Хай беса в корпус!» Мокрец протянул ему обратно планшет и положил вторую руку на другое плечо сычика. «Арестант принял, господин!» — ответил он. отхаю этого беса как положено!» Беллистер заворчал и убрал руку с плеча. Дело было сделано. Порядок соблюден, обычаи почтены —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 «Приготовить тебе сэндвич, господин фон Липвиг!» «Нет, Глодис, спасибо. Мне совсем не в тягость. В холодильной комнате есть почки». «Спасибо, Глодис, не стоит, я совсем не голоден», — ответил мокрец, тихо закрывая за собой дверь. Мокрец лежал на кровати. На верхних этажах царила полная тишина, а он привык к своей постели на почтамте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 Заключенный к этому моменту наверняка уже будет за много мель, и даже Вервольф не вынюхает его в такую промозглую ветреную ночь. Мокрицы они никак не смогут с этим увязать, но в холодном сыром свете двух часов ночи ему живо представлялось, как волнуется чертов командор Ваймс, подступая к делу в своей толстолобой манере. Он захлопал глазами. «Куда сычек мог убежать?»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 Но лампы создают тени, и в одной из них, рядом с гигантской вазой династии Пинь из Гунгунга, мокрец казался серой заплаткой на сером фоне. Мимо прошел охранник, предательски неслышный на толстом ковре. Когда он скрылся, мокрец бросился вниз по мраморной лестнице и на нижнем пролете юркнул за горшок с пальмой, который кто-то счел уместным поставить именно здесь. Все этажи банка выходили в центральный холл,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 Ты кто такой есть? Мокриц фон Липевик, а ты, Игорь. В первой попытке, господин. Флысайт! От тебе много хровва. Здесь я всегда дизайт ухо на земле, господин. Мокриц подавил желание посмотреть вниз. Игорь и метафоры плохо сочетались. В общем, Игорь, дело такое.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 господин. — Снаружи ее не открывает. Зато ее никогда не втразает. Мокрец с вожделением посмотрел на дождевик на вешалке. — Хорошо, хорошо. Тогда я прямо сейчас ею и воспользуюсь. — Ты здесь хозяин, господин. Но скоро я вернусь и приведу с собой человека. Этот джентльмен не горит желанием встречаться с городскими властями. — О, понимаю, господин. Давай им вилы, и они висайт что все здесь им принадлезает, господин. Но он никого не убивал, ничего такого. Я Игорь, господин, мы не задавай папдосов. Правда? Почему? Не знаю, господин, не, не спрашивал. Игорь вывел мокрица к низенькой двери, выходившей на грязную, захламленную лестницу, которую наполовину затопило неутомимым ливнем. Мокрец задержался на пороге. Вода уже проникала под его серый костюм. — Еще один вопрос, Игорь. — Я, господин? — Я только что проходил мимо хлюпера, и в нем была вода. — Правильно, господин. Что-то не есть, так? — Она двигалась, Игорь. Разве она должна двигаться в такое время суток? — О, это просто сифонные переменные, господин.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 Увидев мокрица, он выронил кисть, схватил с лавки тюбик и поднес его к рту, чтобы проглотить. — Не заставляй меня это делать! Не заставляй меня это делать! — затараторил он, дрожа, как осиновый лист. — Это зубная паста? — спросил мокриц. Он принюхался к воздуху в этой очень обжитой мастерской и добавил. — Тебе не повредило бы. — Это уба желтая! Самая ядовитая краска в мире! Назад! — Или я скончаюсь в муках? — пригрозил фальшиво-марочник. — Хм... — Наверное, самая ядовитая все-таки агатянская белая. Ну, она все закончилась, какая досада. Сычикс похватился, что ушел от темы, и тут же повысил голос вновь. — Но это тоже очень даже ядовитая. до всегда вызывали у мокрицы интерес. А будучи талантливым теоретиком, много можно узнать. — Мышьяковая смесь? — спросил он. — Все знали про агатянскую белую. Об убе желтой он слышал впервые.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 Господин Дженкинс, послушай меня. Я здесь начал Мокрец. Я не пойду обратно в тюрьму, я не пойду, загласил тот, отступая назад. Вот прекрасно. Я хочу предложить тебе... За мной следят, признался Сычик. Постоянно следят. Ага, это было лучше самоубийство красками, но не намного. Ты имеешь в виду в тюрьме? Спросил Мокрец, чтобы не делать поспешных выводов. За мной везде следят. Один стоит прямо у тебя за спиной.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 — Мой глубочайший извинений за отсутствие скрипа, господин. Но эти петли ни в какую. — Просто помоги мне вот с этим, — перебил мокрец, который проседал под весом двух тяжелых коробок. Знакомься, это господин Дженкинс. Можешь организовать ему постель здесь, внизу. И ты совершенно случайно не мог бы поменять ему внешность. «Больше, чем ты можешь себе представлять, господин!» — воодушевился Игорь. «А я скорее имел в виду, собственно, постричь и обрить. Ты можешь это сделать?» Игорь посмотрел на мокрица страдальчески. «Технически, я, костоптавы могут проводить и парикмахерские операции, височки там тронуть». «Нет-нет, пожалуйста, оставь его височки в покое». — Я имею в виду... — Да, господин, я могу его подстерегать, — со вздохом сказал Игорь. — В висках у меня так часто стучит, — вставил сычек Хоть и с модом их заменяет, — спросил Игорь, не утрачивая надежды найти что-то светлое в сложившейся ситуации. — Какой изумительный свет! — воскликнул сычек пропуская это предложение мимо ушей. — Здесь светло, как днем. — Какое счастье! — сказал мокриц.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 Ответил мокрец себе вслух. С богатства и стабильности. Это лицо нашего банка. Побольше узорных завитков. Их сложно подделать. Панорама, вид города. Точно. анкмар порк, Все на благо города. Голову ветинари, потому что этого все ждут. И жирную единицу, чтобы до всех дошло. Да, и герб. Как же без герба. А внизу карандаш быстро чертил на бумаге. Пустое место для подписи председателя. То есть, извиняюсь, для лапы председателя. А на обороте... Ну, короче, нам нужны мелкие детали, сычек. Какой-нибудь бог придаст нам солидность. Из тех, что повеселее. Как бишь зовут того парня с трехзубой вилкой. В общем, кого-то вроде него. Тонкие линии, сычек. Вот что нам нужно. У -у -у -у -у. И корабль. Люблю корабли. Еще раз напомним, что это стоит доллар. М -м. — Да и мистика лишней не бывает. Люди вообще на свете поверят, если это покажется древним и загадочным. Сравнится ли в зенице вдовь ей блеск одной монеты со светом ослепительного солнца? — Что это значит? — Без понятия, — ответил мокрец. — Я это только что придумал. Зарисовав все, он протянул бумагу Сычику. Что то в этом духе? — сказал он. — Вперед. — Хватит тебе этого для начала. — Я попробую, — пообещал Сычик. — Хорошо. Увидимся зав... позже, — Игорь за тобой присмотрит. Сычик уже смотрел в пространство. Мокрец отвел Игоря в сторону, только постричь и побрить. Ладно. Ело твое, господин, подавильно ли я полагает, что господин не желает перефикать со страной? Совершенно верно. Най, подоблем, господин смелюсь, предлагает, сменяет ему имя». «Хорошая мысль. Что у тебя на уме?» «Мне нравится клямф, господин. Хорошая фамилия. А по части имени Экзорбит. Первое, что приходит в голова». «Правда? И откуда оно там взялось?» «Нет, не отвечай. Экзорбит Клямс». Мокрец поразмыслил.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 Там было тихо и уютно. Шум оставался где-то далеко, и они не могли следить за ним. — Господин Игорь! — позвал он. Игорь отвлекся от ящика, в котором копался. В руках он держал нечто вроде металлического дуршлага. — Тем могу, бывает, полезным, господин. Можешь достать мне старые книги с изображениями богов, кораблей и, например, с видами города? — Я, господин, на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 успокоил его Игорь. «Когда я хочу потолговаться!» Мокрец проснулся слишком рано и увидел перед собой шалопая, который стоял у него на груди. У него в пасти громко пищала резиновая косточка. На мокреца в результате натекло немало слюней. За шалопаем стояла Глэдис, за Глэдис двое в черном. «Его светлость!» «Согласился тебя принять, господин фон Липвик!» весело сказал один. Мокриц постарался утереть слюну слацко на пиджака, но преуспел только в том, что начистил костюм. А я хочу его видеть. Один из людей в черном улыбнулся. О, да! После повешений у меня всегда разыгрывается аппетит, сказал лорд ветинарий, аккуратно поедая яйцо в крутую. Ты не находишь? Меня вешали только один раз, сказал мокрицы. Не сказал бы, что много думал тогда о еде. Дело должно быть в утренней прохладе. Ветенарий пропустил его слова мимо ушей. Она пробуждает чувство голода. Впервые, за время их встречи, он с озабоченным видом посмотрел на мокрица. Что же это, ты не ешь, господин фон Липпик? Надо поесть. Ты выглядишь измотанным. «Надеюсь, ты не устаешь на работе?» Мокрец пришел к выводу, что где-то по дороге ко дворцу он вступил в другое измерение. Наверняка именно это и произошло. Другого объяснения он не видел. «А кого повесили?» — спросил он. Сычека Дженкинса, фальшивого марочника», — сказал ветинарий, вновь принимаясь скрупулезно отделять белок от желтка. «Стук по стук. Может быть, господину фон Липвигу больше по вкусу фрукты?»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 Народ от такого в восторге. Зато сычек Дженкинс присутствовал, о, да. Он никому не перерезал горло, но выпускал кровь из города каплю за каплей. Ветенарий отделил весь яичный белок и съел его, оставив нетронутым яркий желток. Что бы я сделал на месте ветенария, если бы узнал, что мою тюрьму вот-вот поднимут насмех?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 На его лице не то чтобы играла улыбка, но у мокрица возникло щекочущее загривок чувство, что, когда он попытался мыслить как ветинарии, его светлость проскользнул с этими мыслями к нему в голову, как большой черный паук с гроздью бананов, и принялся лазить там, где ему не место. Тогда мокрец со всей неотвратимостью понял одно — Сычек бы в любом случае не умер. Не с его талантом.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 Не самый плохой способ сохранить лицо. Тебе ли не знать? Я ему нужен, — подумал мокрец, расслышав эту никакую не угрозу. Но насколько? Понимаете, я... Возможно, твоя светлая голова поможет мне решить одну загадку, господин фон Липвик. Ветенарий вытер губы салфеткой и отодвинул стул. Следуй за мной. Стук по стук принеси мне кольцо. И клещи. На всякий случай.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 Это от того, что оно сделано из стиксия. Он считается металлом, но я убежден, что это сплав, притом полученный посредством волшебства. Гномы изредка находят его в регионе Локо, и он стоит очень дорого. Когда-нибудь я напишу монографию о его увлекательной истории, но пока упомяну лишь, что, как правило, его предпочитают те, кто по образу жизни и личным предпочтениям передвигается в темноте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 Как бы то ни было, поздней ночью около двух недель назад единственный в городе обладатель запаса стиксия и мастер по его ковке был убит. Убийца бросил на месте преступления мятную бомбу. — Что ты об этом скажешь? — Не буду смотреть, — думал мокрец. — Это просто игра. Он нарочно хочет заставить меня дергаться. — Что-нибудь пропало? — спросил он. — Стражи не знают, потому что... И видишь ли, какое дело, то, что было украдено, отсутствовало на месте преступления. — Допустим, тогда что было оставлено? — спросил Мокрец и подумал. Он тоже не смотрит на небо. — Драгоценные камни и несколько унций стикси в сейфе, — ответил Витя Нари. Ты не спросил, как он был убит? — Как он за столом, арбалетным выстрелом в голову. — Не правда ли увлекательно, господин Фан — Значит, это наемник, — предположил Мокрец Лихорадыч. Но преднамеренное убийство мастер не расплатился по долгам. Может, он был скупщиком краденого и решил кого-то кинуть. Слишком мало данных. — Их всегда мало, — сказал ветеринарий. Мой головной убор возвращается из чистки немного не таким, как прежде. А молодой человек, который там работает, погибает в пьяной драке.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 — Все-таки это был спектакль, чтобы меня напугать, — подумал мокрец бросив злополучный перстень в шкатулку. — Я даже не слышал никогда о стиксии. Наверняка он все это придумал. мокрец почувствовал жар и увидел, как кольцо, падая в шкатулку, вспыхнуло ослепительно белым. Крышка захлопнулась, и перед глазами мокрица осталось фиолетовое пятно. — Удивительная вещь не находишь? — спросил ветеринарий.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 Ему нравилось в подвале. Здесь было свежо и тихо, если не считать бурления хлюпера и чьих-то криков. Последнее было лишним, да? В голове у него плескались розовые яды невольной бессонницы. Но он снова перешел на бег. Бывший сычек сидел на стуле.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 — Щекотно! — сказал он. — И на вкус почему-то как земляника. — Ты бьешь молнией прямо ему в голову! — воскликнул мокрец. — Это варварство! — Найн, господин! Варвары так не умеют! — невозмутимо ответил Игорь. — Я всего-навсего. вынимать у него все плохие воспоминания и сохраняет их! Он сдернул покрывало с большой банки наполненный зеленой жидкостью, в которой болталось что-то продолговатое, утыканное проводками. — Здесь! — Ты перекладываешь его мозг в репку? — Это турнепс! — ответил Игорь. — Удивительные у них способности, не правда ли? — произнес голос сбоку мокрица. Он посмотрел вниз. Клямс снял шлем и широко ему улыбнулся. Он весь случился и казался полон сил. Такий усовершенствованный продавец обуви. Игорь даже костюм ему пересадил. — Как ты себя чувствуешь? — спросил мокрец. — Прекрасно. — Что это было? — Сложно объяснить, — сказал Клямс. Но на слух было как малина. — А, ну, в таком случае все в порядке. Но ты точно хорошо себя чувствуешь? Ты в себе? — не унимался мокрец, выискивая подвох. Где-то он должен был быть, но с экзорбит выглядел счастливым.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 Он был убервальским пареньком, как и многие другие. Он преодолел перевал Велинус в поисках богатства, поправка чужого богатства и не имел никакого права подхватывать модные равнинные предрассудки о клане Игорей. В конце концов, они ведь просто нашли практические применения тому, что проповедовали и многочисленные жрецы, а именно, что тело — лишь громоздкий покров,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 практичными. Игорь со своей невосприимчивостью к боли, удивительными способностями к исцелению и навыками проведения операций на самих себе при помощи ручного зеркальца запросто могли бы не выглядеть, как коротышка дворецкий которого выставили на месяц под проливной дождь. Но даже у Игорин, которые сплошь были красавицы, всегда присутствовала какая-то деталь, дополняющая образ. Изящно вырезанный шрам под глазом. Кольцо декоративных швов вокруг запястья. Это смущало. Но зато Игоре все делали от чистого сердца, даже если это было чужое сердце. — Отлично сработано, — Игорь выдавил из себя мокрец. — Теперь-то ты готов заняться банкнотой, господин э, Клямс? Улыбка господина Клямса лучилась тысячей солнышек. Уже, — объявил он, — еще с утра, — не может быть.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 — Поручили ему установить, — Бент содрогнулся, — печатный станок. — И все так, — сказал мокрец Они от Циммера и Шпулькса. Мы обязаны печатать деньги здесь. Это выглядит официально, и так мы сможем контролировать, кто и что выносит отсюда. — Господин фон Липвик, вы превращаете банк в цирк. — Что ж, у меня есть цилиндр, господин Бент. Так что, полагаю, я... — Шталмейстер, — сказал он со смехом, чтобы разрядить обстановку, но лицо Бента вдруг стало мрачнее тучи. — В самом деле, господин фон Литвик, из чего вы взяли, что цирком руководит конференсье? Вы сильно заблуждаетесь, сэр, и почему вы игнорируете остальных акционеров? — Потому что они не понимают сути банка. Хочешь пойти со мной на монетный двор? И он зашагал по холлу широкими шагами, лавируя между очередями. А вы, стал быть, понимаете, суть банка? спросил бенд следуя за ним дерганной поступью фламинго. Учусь!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 Скреббинс на них нарадоваться не мог. Он выдрал их изо рта ограбленного им старика, пока бедняга лежал и помирал от страха. Он все шутил, что его зубы себе на уме, и они плевались и выскакивали, и заговаривались, и сидели во рту так криво, что однажды перекрутились там и укусили его за глотку. Он вынимал их и разговаривал с ними. И а -а -а, они были такие старые, все в пятнах, вырезанные из моржовой кости, они были снабжены тугой пружиной, и иногда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 — Господин фон Литвик, — спросил Бент, сверля Крибинса взглядом. — Что? О, нет, — сказал Мокритс и подумал. — Это шантаж. А все из-за той картинки в газете. Но Крибинс ничего, ничегошеньки не мог доказать. Ничего. — Ты меня с кем-то спутал, господин, — сказал Мокритс. Он огляделся. Очереди продвигались. Никто не обращал на них внимания. Крибинс склонил голову на бок и посмотрел на Мокрица с любопытством. — Путаю, господин! — Может быть, очень может быть, что путаю. Вечно в пути, каждый день новое знакомство, но ты понимаешь. Хотя откуда бы тебе поднимать, если ты не Альберт Штеклярс? Однако странно, господин, у тебя ведь его улыбка, а улыбку, ее сложно изменить. Она же как будто впереди тебя, как будто ты сам из-за нее выглядываешь. Частка улыбку у тебя в точности, как у юного Альберта. — Исмысленный был парень. — И до чего шустрый? — Я его научил всему, что я знаю. — На что ушло десять минут, — подумал Мокриц, И еще год на то, чтобы забыть. — Это из-за таких, как ты, у преступников дурная слава. — Ты, небось, спрашиваешь себя, можно ли отмыть горбатого до бела? Мог ли тот пройдоха, которого я знавал много лет назад... «Сойти с кривой дрожки и встать напрямую!» Крибинс бросил взгляд на Мокрица и поправился. «Ой, нет, конечно же, нет, ты меня впервые видишь. Но меня повязали в псевдополисе, такие, брат, дела. Бросили за решетку за злостное бродяжничество, и там и нашел Ома!» И вот за что. Глупая шутка, но мокриц не смог издержаться. «Не юрничай, господин, не юрничай. — серьезно ответил Крибинс. — Я изменился, кругом изменился. И мое дело — нести благую весть, господин. И тут, двигаясь со скоростью змеиного жала, Крибинс извлек из засаленного пиджака мятую жестянку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 благодарю господин фон липвик ответил он и мокрицу слышал и растянутый господин и ударная едкая фон липвик попался говорили эти интонации крибинс подмигнул мокрицу и зашагал по банковскому холлу бряцая жестянкой под аккомпанемент собственных зубов исполняющих жуткие стоматологические этюды Горе, много горя тому человеку, кто словами обкрадывает близнего и да присохнет язык его к небу. Чпак! Не позалейте пары медиков для бедных сироток, блатья и сестры, Тем, кто даст, воздастся, но вовсе общем и целом. — Надо позвать охрану, — заявил Бент. — Нельзя допускать нищих в банк. Мокриц схватил его за руку. — Нет, — сказал он настойчиво, — ни при всем же народе. Грубое обращение со служителем церкви на нас будут косо смотреть. Похоже, он скоро уйдет. — Вот теперь он оставит меня мариноваться, — думал Мокриц, когда Криббинс, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Так он работает. Он раскрутит меня и будет ходить за деньгами снова и снова. — Допустим. Но что Криббинс мог доказать? И нужны ли тут вообще доказательства? Если он начнет тризвонить об Альберте Стеклярсе, дело может принять дурной оборот. Бросит ли ветеринарий его на съедение волкам? Возможно. Скорее всего. Можно биться об заклад, что Патриций не стал бы играть в воскрешение без аварийного плана. У него хотя бы есть немного времени в запасе. Креббенс не станет спешить с окончательным ударом. Ему нравилось смотреть, как люди мучаются». — С вами все в порядке? — спросил Бент, возвращая Мокрица обратно в реальный мир. — Что? — А, да, в полном? — ответил он. — Нельзя поощрять подобное поведение в банке. Мокрица тряхнулся. — Вот тут ты прав, господин Бент. — Ну что, на монетный двор? — Да, сэр, но я предупреждаю вас, господин фон Липвик, этих людей красивыми словами не подкупишь, инспекторы. — проговорил господин Теневик десять минут спустя, пробуя слово на вкус как конфету. — Мне нужны люди, которые чтят высокие традиции монетного двора, — сказал мокрец, не добавив, например, чеканить монеты очень медленно и брать работу на дом. — Инспекторы, повторил господин Теневик.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 — А, подсобки, разумеется, остаются за вами, — продолжал Мокрец. У меня в планах стоят юбилейные монеты и другие сувениры, так что ваш опыт не пропадет по-напрасному. Справедливо? Теневик посмотрел на своих товарищей и обратно на Мокреца. — Мы хотим все сначала обсудить, — сказал он. Мокрец кивнул ему, потом Бенту, и по скрипучей лестнице спустился на первый этаж монетного двора, где уже собирали первые детали нового станка.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 — Я, вообще-то, подумывал об униформах, — ответил Мокрец. — Серебряный нагрудник с городским гербом и легкая серебряная кольчуга, которая произведет неизгладимое впечатление на посетителей. Парнишка вынул из кармана листок бумаги и сверился с ним. — Планшеты будут? — спросил он. — Обязательно, — ответил Мокрец. — И свистки. — И... э Про подсобки. Это точно? — Я человек слова, — сказал Мокрец. — Вы человек слов, — — Господин фон Липвик, — сказал Бент, когда парнишка поспешил вверх по раскачивающейся лестнице. — И я боюсь, они нас в гроб гонят. Банку нужны надежность и солидность. Все, что олицетворяет собой золото — золото. Мокрец повернулся к нему. У него был тяжелый день. У него была тяжелая ночь. Господин Бент, если тебе не нравятся мои действия, тебя здесь никто не держит. Ты получишь прекрасные рекомендации и все причитающееся тебе жалование. Бента как будто ударили по лицу. — Мне уйти из банка? — Уйти из банка? Как я могу уйти из банка? Как вы смеете? У них и над головами хлопнула дверь. Они подняли головы. Люди из подсобок мрачной процессией спускались по лестнице. — Сейчас посмотрим, — зашипел Бент. Это люди несгибаемого достоинства. Они ни за что не пойдут на ваше выпиющее предложение, господин конференсьет. Люди из подсобок спустились. Не говоря ни слова, все не посмотрели на господина Теневика, кроме господина Теневика, который посмотрел на Мокрица. — Подсобки наши? — Да, — переспросил он. — Вы уступаете, — возмутился Бен. — После сотен лет? Но... — Ну, — протянул господин Теневик. — Мы тут с ребятами посовещались чуток. Ну, Но... и в такие времена, короче... Человек должен думать о своей подсобке. И у внештатных все будет в порядке, да? — Господин Тиньвик, я полезу за них на баррикады, — ответил мокрец. — И еще вчера мы поговорили с ребятами с почтам-то, и те сказали, что слову у господина фон Липфига можно доверять, потому что он надежен, как штопор. — Штопор? — не понял Бент. Да, и мы о том же спросили. А они объяснили, что, мол хоть говорит он и кудряво но это ничего потому что уж проб то он вынимает как положено лицо господина бента погасло Ага, — сказал он это очевидно некая оценочная шутка юмора которой я не понимаю извините но у меня впереди много очень важной работы поднимая и опуская ноги как будто он шагал по движущейся лестнице господин бент удалился торопливой дерганной походкой — Прекрасно, господа, я благодарен вам за содействие, — сказал мокрец провожая взглядом удаляющуюся фигуру. — Со своей стороны я сегодня же закажу ваши униформы. — Эх ты торопишься, господин фон Липвик, — заметил Теневик. — Будешь стоять неподвижно, и твои ошибки непременно тебя настигнут, — сказал мокрец Они засмеялись, потому что он сказал это в шутку.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 Каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Этому должна быть какая-то причина. — Господин Липик, Господин Липик, Запыхавшийся молодой клерк, выписывая зигзаги в суете монетного двора, остановился перед мокрицем. — Господин Липик, Там пришла дама и желает тебя видеть, и мы трижды поблагодарили ее за то, что она не курит, а она все равно курит. Лицо под лица Крибинса исчезло, и вместо него в памяти всплыло другое. Куда более приятное. — Ах, да! —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 с заговорщическим видом подошел ближе и понизил голос. — Не удастся ли мне убедить тебя забыть о нем? — Ни за что, — ответила Дора Гая. — Мы, вообще говоря, считаем его одним из своих самых главных секретов. — Хорошо, я помогу вам сохранить его, — сказала Дора Гая. — Я совсем никак не могу изменить твоего решения. — Не знаю, — ответила она. — Попробуй Абракадабру. Книга заклинаний при тебе. Мокрец был поражен. Как ловко у нее выходило подпускать шпильки. — Ах, вот ты какая! — устало произнес зав. кафедры неясных наук. — Современная. Так и быть. Тогда ступайте за мной. — О чем вообще речь не объяснишь? — зашипел мокрец, когда они пошли за волшебником. — Мне надо кое-что перевести, ответила дорогая срочно. — Разве ты не рада меня видеть? — Да, очень рада. Но мне срочно надо кое-что перевести. и это бюро может помочь.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 «Грехи — Грехи? — спросил мокрец, махнув на Дору Гаю рукой. «Что — Что-что? А это что за пятно на потолке? Наверное, лучше не знать. — Какие грехи надо было совершить, чтобы тебя назначили заведующим кафедрой неясных наук? — не унимался мокрец. — Ты я так говорю просто, что было что сказать, — ответил волшебник, открыл дверь и быстро ее захлопнул. Но в данный момент я склоняюсь к мысли, что нагрешил достаточно и прескверно.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 высоко в так называемых ветвях волшебники летали на метлых и занимались бог их разберет чем они казались размером с букашек в первый раз производит поразительное впечатление согласитесь послышался дружелюбный голос мокрыц обернулся и увидел молодого волшебника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 — Ах да, третья итерация, — подхватил Думинг. — В те дни не было особой возможности продвинуться дальше. Теперь-то мы освоили контролируемую рекурсию и целевое свертывание, что благополучно сокращает побочное ящикообразование на тринадцать это в двенадцать раз лучше, чем в прошлом году. — Замечательно, — сказал Мокрец, чувствуя, что должен сделать хотя бы это. — Госпожа Ласка желает снова взглянуть на вещицу? думинг понизил голос дорогая все еще смотрела в пространство Ну, думаю да ответил за нее мокрец она большая любительница големов мы как раз собирались сворачиваться на сегодня сказал думинг можем за одну и ступню прихватить он взялся со скамьи большой мегафон и поднес карту шкаф закрывается через три минуты господа всем исследователям пройти в безопасную зону а не то пеняйте на себя пеняйте на себя переспросил мокрец когда думинг опустил мегафон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 Дверцы шкафа со щелчком захлопнулись. — Медленно раскрыться до образца номер 1109, — произнес Думинг в звенящей тишине. Дверца открылась, из нее выехал глубокий ящик. Он ехал и ехал. — Следуйте за мной, — сказал Думинг, направившись к шкафу. — Это относительно безопасно. — Ха, ящик под сто ярдов длиной... — Только что открылся из коробки в четырнадцать квадратных дюймов, — сказал Мокрец вслух, на тот случай, если только он один это видел. — Да, так это и бывает, — сказал Думенко, в то время как ящик втянулся обратно примерно наполовину. Мокриц заметил, что его торец тоже состоял из ящичков. Ящички открывались из ящичков. Конечно, рассудил Мокрец, неправильно было думать так об одиннадцатимерном пространстве.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 дверцы бюро остались открытые внутри помещаясь туда в притык лежала ступня голема точнее сказать большая ее часть когда то големы были прекрасны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 На небольшой медной табличке по-убервальски было написано «Стопа эмийского голема. Средний период». То есть тот, кто смастерил бюро, был из... «Всякий, кто читает эту табличку, видит ее на своем родном языке», — устало оборвал его Думинг. «По орнаменту можно заключить, что голем действительно происходит из города М. Согласно покойному профессору Флиду...» «М?» — переспросил мокрец «М? Что? Люди не были уверены, как называется их город?» «Просто М, ответил Думинг, — «очень древний город, порядка 60 тысяч лет, если не ошибаюсь, относится к глиняному веку». «Первые изготовители големов», — сказала Дора Гая. Она сняла с плеча сумку и принялась рыться в соломе. Мокриц постучал по глиняной ноге. Она казалась толщиной с яичную скрулупу. «Очевидно, керамика», — сказал Думинг. «Секреты мийской керамики так никто и не разгадал. У эмийцев даже корабли были керамические». И они держались на воде до поры до времени. Как бы то ни было, город был полностью уничтожен во время Первой войны с ледяными великанами. Ничего не осталось. Мы, полагаем, ступню поместили в бюро долгое время назад. Или ее раскопают в недалеком будущем, например, предположил мокрец И это вполне может быть, серьезно согласился Думенко.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 Мокрец положил руку на плечо Доры Гаи, чтобы предотвратить инцидент. — Она очень ревностно относится к големам, — сказал он. — Трест постоянно их откапывает. — Это похвально, — ответил Думинг. — Я поговорю с доктором Иксом. Он глава кафедры посмертных коммуникаций. — Посмертных коммуникаций, — начал Мокрец. — Разве это не то же самое, что некрам? Я сказал — кафедры посмертных коммуникаций, — отрезал Думинг. «Предлагаю вам вернуться в три часа». «Ничего в этой беседе не показалось тебе нормальным?» — спросил мокрец, когда они вышли на солнечный свет. «Мне показалось, все прошло очень хорошо», — ответила дорогая. «Не так я представлял себе твое возвращение», — сказал мокрец. «К чему такая спешка? Что-то случилось? Мы нашли четырех големов на раскопках». «Это же хорошо, так?» — уточнил мокрец. «Да». «И знаешь, как глубоко они были?» «Ума не приложу. Угадай».